Несмотря на несомненный успех картины, у самой Ирины Муравьевой ее собственная роль почему-то вначале вызвала лишь расстройство. Посмотрев первую серию, актриса расплакалась. Все, что мне противно, все, что я ненавижу, все это вылезло на экран. Моя героиня получилась такая противная, назойливая, навязчивая и яркая. Но когда после премьеры ее стали поздравлять, то с этим пришлось смириться. Не будешь же возражать против всеобщего успеха и зрительской волны обожания. Кстати, когда в начале 90-х у нас образовался стихийный видеорынок, и в свободной продаже начали появляться видеокассеты с записью фильма «Москва слезам не верит», то на боковой стороне, там, где обычно приклеивалась полоска с названием, нередко значилась в главной роли Муравьева. За исполнение роли Людмилы в этом фильме актриса была удостоена государственной премии СССР. В образе Людмилы ярче всего проявились особенности дарования артистки, обаяние, блестящий артистизм, великолепное чувство комического». Не последнюю роль в Москве сыграли костюмы героини Муравьёвой. Видно было, что художники постарались, выдумывая наряд для неё. Для сравнения, в первой серии, где все девушки ещё молоды, у главной героини Кати только два тёмных наряда. Платье с бантом у воротника и сарафан с вырезом. И одно синее платье в полоску. А у Людмилы их целых десять причем три супермодными, в те времена короткими кофточками, покроя фигаро или, как их еще тогда называли в народе, с накидушками. Правда, в этом фильме актрисе пришлось пренебречь некоторыми своими принципами, потому что ее героиню режиссер сделал курящей. Такой она появляется в двух сценах второй серии. В то время в кинематографе на актрису Муравьеву Был большой спрос, и папок с киносценариями присылалось ей так много, что они у нее лежали стопками. Но актриса проводила их отсев, начиная с самого простого. Первый вопрос был, в каком городе это снимается? Если не в Москве, то она даже не читала дальше, потому что знала, не поедет. Ее роли не похожи друг на друга но чаще всего Ирина Муравьёва воплощала в кино образы наших современниц. Характеры не всегда положительные, но всегда яркие, непосредственные, естественные и обаятельные. Созданные ею киноработы она начинала более спокойно воспринимать по прошествии времени. Старые фильмы, естественно, смотрят с чувством ностальгии по молодости, а более поздние – не целиком, а отвернувшись, лишь чуть-чуть подглядывая. Сегодня ей больше нравится работать на радио или в мультипликации. Возможно, что на голос не действует время, и он по-прежнему удивительно молодо звучит во всех мультфильмах, которые озвучила Муравьева. Ну, разве можно забыть интонацию ее королевской баллонки в мюзикле «Пес в сапогах»? А еще она принимала участие в анимационных фильмах «Неуловимый фунтик», «Фунтик и сыщики», «Мисс Новый год», «Проказу». Когда Муравьева принимает приглашение сниматься в фильме, то для нее решающим может оказаться один фактор из трех. Или отличный режиссер, или отличный сценарий, или отличная роль. После Москвы, Она снялась «В охоте на лис» 1979 год, режиссера Вадима Абдрашитова по сценарию «Миндадзе», а потом ею заинтересовалась режиссер Татьяна Лиознова, незадолго до этого снявшая прославленный шпионский бестселлер «17 мгновений весны». В 1980 году Муравьева сыграла роль жены, главного героя в социальной драме «Мы ниже подписавшаяся». А год спустя тот же режиссер Лиознова предложила ей главную роль в картине «Карнавал» по сценарию Родионовой.